Французское искусство приготовления пищи. С точки зрения медицины трудно объяснить французский парадокс. Французская кухня состоит из масла, сыров, острых приправ, жирных утиных и гусинок печенок, жирных соусов и множества отнюдь непостных паштетов. Кроме того, Французы много курят, не усердствуют в занятиях спортом и между тем в два раза реже страдают сердечными болезнями, чем американцы. В прошлом году ежемесячники здоровья организовали обсуждение этого французского феномена. Этот парадокс, как выяснилось, объясняется несколькими обстоятельствами. Во-первых. Французы со своей тяжелой, закупоривающей сосуды пищей в больших количествах потребляют красное вино, которое в таком случае проявляет особое разжижающее холестерол действие, что в свою очередь служит профилактикой закупорки сосудов. Во-вторых, они едят много чеснока, который, повторюсь, снижает вредный сывороточный холестерин, вызывающий сердечные заболевания. В-третьих, французы, как правило, отводят час или более на то, чтобы получить удовольствие от пищи. Они не несутся галопом, чтобы проглотить свою еду как можно скорее, как это обычно стараемся сделать мы. И наконец, Несмотря на свою богатую кухню, они вообще избегают закусывать бросовой пищей, в которой высок уровень измененных и насыщенных жиров. Следующие далее рецепты блюд из Южной Франции, конечно, предназначены не для тех, кто следит за массой своего тела, а для тех, кто живет, чтобы есть и достаточно толст или достаточно здоров, чтобы выдержать столь тяжелую пищу. Каждое вкусное жирное блюдо, описанное здесь, содержит много чеснока, чтобы сохранить здоровье сердцу, и не перегружено, коль скоро мы снисходительны к великолепной французской кухне.